Глава 11. Кооперация Как мы видели, капиталистическое производство начинается на деле с того момента, когда один и тот же индивидуальный капитал занимает одновременно многих рабочих. Следовательно, процесс труда расширяет свои размеры и доставляет продукт в большом количестве. Действие многих рабочих в одно и то же время – В одном и том же месте или, если хотите, на одном и том же поле труда для производства одного и того же вида товаров под командой одного и того же капиталиста составляет исторический и логический исходный пункт капиталистического производства. В том, что касается самого способа производства. Мануфактура, например, отличается в своем зачаточном виде от цехового ремесленного производства едва ли чем другим, кроме большего числа одновременно занятых одним и тем же капиталом рабочих. Мастерская цехового мастера только расширена. Итак, сначала разница чисто количественная. Как мы видели, масса прибавочной стоимости, производимая данным капиталом, равна той прибавочной стоимости, которую доставляет отдельный рабочий, помноженный на число одновременно занятых рабочих. Число это само по себе нисколько не влияет на норму прибавочной стоимости или степень эксплуатации рабочей силы. Что же касается качественных изменений в процессе труда, то они вообще представляются безразличными для производства товарной стоимости. Это вытекает из природы стоимости. Впрочем, здесь, в известных границах, происходит некоторая модификация. Труд, овеществленный в стоимости, есть труд среднего общественного качества, то есть проявление средней рабочей силы. Но средняя величина есть всегда среднее многих различных индивидуальных величин одного и того же вида. В каждой отрасли промышленности индивидуальный рабочий, Петр или Павел, более или менее отклоняется от среднего рабочего. Такие индивидуальные отклонения, называемые на языке математиков погрешностями, взаимно погашаются и уничтожаются, раз мы берем значительное число рабочих. Если рабочий употребляет на производство товара значительно больше времени, чем это общественно необходимо, если индивидуально необходимое для него рабочее время значительно отклоняется от общественно необходимого или среднего рабочего времени, то его труд не является средним трудом, а его рабочая сила не является средней рабочей силой. Такая рабочая сила или вовсе не находит покупателя, или продается ниже средней стоимости рабочей силы. Таким образом, предполагается определенный минимум способности к труду, и мы увидим впоследствии, что капиталистическое производство находит способ измерять этот минимум. Тем не менее, минимум этот отклоняется от среднего уровня, несмотря на то, что рабочую силу приходится оплачивать по ее средней стоимости. Поэтому из шести мелких хозяйчиков одни извлекут прибавочной стоимости больше, другие меньше, чем это соответствует общей норме прибавочной стоимости. Отклонение уравновесится для всего общества, но не для отдельного хозяина. Следовательно, закон возрастания стоимости вообще реализуется для отдельного производителя полностью лишь в том случае, когда последний производит как капиталист, применяет одновременно многих рабочих, то есть уже с самого начала приводит в движение средний общественный труд. Даже при неизменном способе труда, Одновременное применение значительного числа рабочих вызывает революцию в материальных условиях процесса труда. Здания, в которых работает много людей, склады для сырого материала и так далее, сосуды, инструменты, аппараты и так далее, служащие одновременно или попеременно многим, одним словом, часть средств производства, потребляется теперь в процессе труда сообща. С одной стороны, Меновая стоимость товаров, а следовательно и средств производства, ничуть не повышается вследствие усиленной эксплуатации их потребительной стоимости. С другой стороны, масштаб сообща потребляемых средств производства возрастает. Комната, в которой работают 20 ткачей на 20 станках, должна быть вместительнее, чем комната, в которой работает самостоятельный ткач с двумя подмастерьями. Но постройка мастерской на 20 рабочих стоит меньшего количества труда, чем постройка десяти мастерских на двух рабочих каждая. И вообще стоимость сконцентрированных в массовом масштабе и применяемых совместно средств производства растет непропорционально их размерам и их полезному эффекту. Употребляемые совместно средства производства переносят меньшую долю своей стоимости на единицу продукта Частью, потому что вся та стоимость, которую они отдают, распределяется одновременно на большую массу продуктов. Частью, потому что в сравнении со средствами производства, употребляемыми в отдельности, они входят в процесс производства, хотя и абсолютно больший, но по отношению к сфере их действия, относительно меньшей стоимостью. Тем самым понижается та составная часть стоимости, которая приходится на постоянный капитал а следовательно, соответственно, ее величине и совокупная стоимость товара. Результат получается такой, как если бы средства производства товаров стали производиться дешевле. Эта экономия в применении средств производства возникает лишь благодаря их совместному потреблению в процессе труда многих лиц. И средства производства приобретают этот характер условий общественного труда или общественных условий труда, В отличие от раздробленных и сравнительно дорогих средств производства отдельных самостоятельных рабочих или мелких хозяйчиков даже и в том случае, когда многие рабочие объединены лишь пространственно, а не общностью самого труда. Часть средств труда приобретает этот общественный характер даже раньше, чем его приобретает сам процесс труда.